Любимый город. Анатолий находился в приподнятом состоянии духа. С тихой радостью смотрел он на величественно-торжественное ансамбле Ленинграда в белом кружеве лёгкого снега, который медленно падал, как сколоссников в театре. Любимый город может спать спокойно, тихонько напевал он, чуть иронически улыбаясь над собой. Не могу привыкнуть, что стал ленинградцем, говорил он мне. Всё кажется, что в командировке и завтра надо будет уезжать отсюда, а не хочется. По-моему, нет прекраснее города. Никуда ты не уедешь. Вот рванёшь пару-тройку ролей и дадут тебе квартиру в самом центре, вот увидишь. Господи, ты так и будешь всю жизнь носить розовые очки. Ну, пошли в общагу. Его поселили в театральное общежитие. Кроме Толиной семьи, там жили ещё двое новобранцев театра имени Ленсовета. Каждому было дано по комнате, но жизнь шла на кухне. Здесь обедали, ужинали, мечтали, спорили, и дух искренности, дружбы, надежда на счастье и успех витал над столом, который выдвигался на середину. Мне пора было уезжать, но я всё тянул с отъездом. Уж очень хорошо было находиться в прекрасной атмосфере товарищества среди талантливых людей. В Ленинград я приехал на совещание молодых литераторов. северо-запада. Мою первую книжку похвалили и рекомендовали меня в члены союза писателей. Я с восторгом рассказывала Анатолию о писателях, которые поверили в меня: Велика Зимеровне Китлинской, Анатолию Пантелеевичу Соболеву, Радии Петровичу Погодину. Приходил Арсений Сагальчик. Это он опять пригласил Анатолия работать вместе. Приходил Игорь Владимиров с Алисой Френдлих. смеялись, рассказывали всякие истории, мечтали, какие были планы. Дядя Ваня, живой труп, сагальчик опять заговорил об ореке четырнадцатом. Наконец-то то ли нашёл свой театр, радостно думал я. Кончились его скитания. Увы. Чем больше проходило времени, тем очевиднее становилось, что творческие устремления руководителя театра и актёра Солоницына идут по разным путям. Для веселой комедии с песнями и танцами, для остроумной западной пьесы или для современной лирической драмы нужны были не такие артисты, как Анатолий Солоницын. Специально поставить спектакль для Анатолия Владимиров не решался и поэтому занимал артиста в ролях случайных. Стало повторяться то же, что и в Свердловске, с той лишь разницей, что у Анатолия была одна любимая роль, которую он играл дольше, Чем прежде играл Иванна Петровича в униженных и оскорблённых, роль Виктора в Варшавской мелодии Зорина. Пьеса эта оставилась во многих театрах, и всюду она была гастрольной для ведущей актрисы театра. Вторая роль Виктора лишь помогала героине выглядеть во всём блеске. Как правило, Виктор изображался э таким простым парнем, вполне симпатичным в юности, но постепенно обнаруживающим свою дурную натуру. Кариризские соображения побеждают в нём человека. Анатолий дал роли иные краски. Я попросил Леонида Зорина вспомнить тот спектакль. Драматург написал: этот крутолобый, редковолосый человек резко отличается от своих коллег уже тем, как выглядел. Казалось, на плечах его была тяжкая ноша, и ему не просто было её нести. Какая-то тайная забота мерцала в его колючем тревожным взгляде. Когда мы беседовали о роли Виктора, я сказал: "Всиграйте то, что в вашей жизни не сбылось". Он посмотрел на меня внимательно, побледнел и ответил: "О, это страшно будет". С Алисой Френдлих у них сложился отличный дуэт. Она хрупкий, незащищённый цветок, и он ранимый, неспокойный, сильно чувствующий несовершенство мира, но сознающий и собственное несовершенство. Человек ограниченных возможностей и одновременно обострённый совести оба они сильно воздействовали на зрителя быть может от того так отчётливо память об этом артисте что уж очень впечатляющей была встреча с самим человеком личность стояла вровень с даром Алиса Френдлих дорожила спектаклем но всё же варшавская мелодия игралась редко потому что спектакль был Поставлен задолго до прихода Анатолия в театр. Новых интересных ролей Анатолий не получал. Опять он стал думать о том, что надо искать свой театр. Не было интересных ролей и в кино. Но вот ему привезли сценарий приключенческого фильма. Однажды обжёгшись на такого рода роли, он начал читать сценарий с опаской. Но чем дальше читал, тем больше ему сценарий нравился. Название было такое: Свой среди чужих, чужой среди своих. Режиссёр, выпускник высших режиссёрских курсов Никита Михалков. Я боялся, что задумывается очередное кинозрелище с выстрелами, погонями и прочей атрибутикой занимательно-развлекательного кино. Во-первых, речь тут идёт о вере в человека, спорил со мной Анатолий, а для меня это очень важно. Во-вторых, эти ребята говорят о дружбе, которую не сокрушить никакими обстоятельствами. Разве это не интересно? И всё-таки попахивает сочинением на тему Упорство улья. Не без того, но ты не знаешь Никиту, это очень талантливый человек. Увидишь, у него будут прекрасные актёры, прекрасная группа, да и фильм он сделает хороший. Анатолий оказался прав. Появился не только интересный приключенческий фильм, появился режиссёр со своей индивидуальностью. Это был ещё и фильм-дебют Юрия Богатырёва. По-новому открылось "Дарование" Сергея Шакурова, Александра Кайдановского. Впервые был замечен артист Александр Колягин. Анатолий сыграл секретаря Губкома Василия Сарычева. От выправки, манеры держаться, взгляда Сарычева веет убеждённостью и силой. Это коренной русский интеллигент, пришедший в революцию. За его плечами культура, Несгибаемая вера в высокий нравственный идеал человека, и потому какие бы тяжкие обвинения ни падали на друга его революционной молодости, Сарычев лишь чуть улыбается. Что вы? Разве тот, кто вершил революцию, может изменить? И глядя на Сарычева, мы понимаем, что он и его друзья не подведут никогда ни при каких обстоятельствах. Убеждённый, что маленьких ролей нет, Анатолий берётся и за эпизоды, но несколько раз промахивается. Он играл эпизоды и потом, добиваясь серьёзных удач, но в тот ленинградский период удач не было. Незначительны сами по себе фильмы, в которых Анатолий снимался. Есть, правда, исключение. Именно в это время к съёмкам своей первой картины приступил режиссёр Алексей Герман. Рабочее название фильма было Операция с Новым годом. Вспоминает актёр Владимир Заманский. Зрителю фильм стал известен через 15 лет, когда он вышел в прокат с названием Проверка на дорогах. Я снялся почти в 60 картинах, но Проверка самая дорогая для меня, а роль в ней самая любимая. Конечно, когда мы снимались, ни я, ни Анатолий, ни Ролан Быков, ни другие актёры, думаю, не предполагали, в каком фильме они работают. В кино вообще никогда не знаешь наперёд, что получится. А тут дебютант, режиссёр, сценарий довольно обычный, ничем особо не выделяющийся. Правда, с первых же съёмок многие из нас почувствовали, что к режиссёру мы попали своеобразному. Сразу же была видна особенность Алексея Германа. Во всём добиваться максимально, я бы даже сказал, документальной правды. Я думаю, именно поэтому фильм полюбил зритель. И не взлюбили чиновники от искусства, тормозившие его выход на экран. В фильме возникает правда жизни и в бытовых деталях, и самое главное, в философских и нравственных позициях героев. Почему, например, герой Анатолия Солоницына, майор Петушков, не верит моему герою, добровольно пришедшему в партизанский отряд с покаянием? Не только потому, что у Петушкова погиб сын. Боль утраты сжигает Петушкова. Он заряжен ненавистью ко всему миру сразу, не только к немцам. Он никому не верит. Ему надо всем мстить. В каждом подозреваемом он уже заранее видит врага. Иное отношение к моему герою у командира отряда, которого сыграл Ралан Быков. Душа его мудрее, он в состоянии отделить добро от зла во всяком человеке. Правильно писали, что в героя Быкова много от капитана Тушина, героя войны 1812 года. В тех эпизодах, где происходят столкновения командира отряда и Петушкова, Солоницын и Быков создают мощное эмоциональное поле, и волнение не может не передаться зрителю. Фильм, я думаю, получился, потому что всем главным героям дано было сыграть серьезную, психологически достоверную драму, а у моего героя финал трагический. Съемки фильма мне очень памятны. И не только потому, что тогда я сыграл свою лучшую роль в кино. Я работал среди ярких, талантливых людей, один из которых на долгие годы стал моим другом. Это был Анатолий Солоницын. Когда, наконец, состоялась премьера фильма «В доме кино» в Ленинграде, к Анатолию подошел режиссер театра Аркадия Райкина Суслович. «Послушайте, сколько вам лет?» – спросил он. «Сорок два? Откуда же вы можете знать таких людей, как ваш майор Особист? Поразительно!» Вы знаете, что меня брал именно такой человек, как ваш герой, но просто один к одному поразительно. Анатолий растерянно улыбался и не знал, что ответить. Когда я приезжал в Ленинград, мы с ним подолгу гуляли. Он хорошо знал город, рассказывал мне о нём, то мы с ним ходили по привычному пути Раскольникова, то дорогой самого Достоевского к его последней квартире на углу Кузнецкого переулка и Емской. И вот однажды, в одной из таких прогулок, он мне сказал, что его приглашают играть Гамлета в театре имени Ленинского комсомола в Москве. Режиссёр Андрей Тарковский. Я обрадовался, но глянул на брата, и восторг мой сразу поутих. В его глазах лежала глубокая печаль. "Не хочу, понимаешь, не хочу уезжать из Ленинграда", сказал он. "Я здесь привык, я здесь хочу жить. Да зачем уезжать-то?" Стрелой будешь ездить на спектакли вот и всё. Сколько актёров так ездит на съёмки из Ленинграда в Москву, а потом обратно на спектакль. Знаю, знаю. А вот ты знаешь, как Ефим Капелян назвал Стрелову? Нет? Утро стрелецкой казни, понял? Толя. Да ведь ради Гамлета. Не в этом дело. А в чём? Искренне удивился я. Глаза его сделались ещё печальней. Семья развалилась. Вот что. Он помолчал, а потом заговорил, и чем больше он объяснял мне суть, тем больше я понимал, что семьи нет, что там пепелище, и что ему опять предстоят скитания, общежития, гостиницы, публичное одиночество. Спасение только в работе, сказал он. Да ты не вешай носа. Ради Гамлета я вынесу всё. Всё. Ужинали в ресторане и по заказу известного артиста удалые ребята пели: "Прощай, любимый город. Уходим завтра в море". Они очень старались и от того портили хорошую песню.